Через три месяца вы вспомните, что я был прав, а до тех пор, и пока мы одни, я хочу обратить ваше внимание на самое главное. Я дам вам ключ к разгадке страны, в которую вы теперь направляетесь. Думайте о каждом шаге, когда будете среди этого азиатского народа. Помните, что русские лишены влияний рыцарства и католицизма. «Вы заставляете меня, князь, гордиться моей проницательностью. Лишь недавно я писал моему другу, что религиозная нетерпимость является главным тайным рычагом русской политики. Вы точно предугадали то, что скоро вам предстоит увидеть, но все же вы не сможете составить себе верного представления о глубокой нетерпимости русских, потому что те из них, которые обладают просвещенным умом и состоят в деловых сношениях с Западом, прилагают все усилия к тому, чтобы скрыть господствующую у них идею, торжество греческой ортодоксии, являющейся для них синонимом русской политики. Не думайте, например, что угнетение Польши является проявлением личного чувства императора, Это результат глубокого и холодного расчета. Все акты жестокости в отношении Польши являются в глазах истинно верующих великой заслугой русского монарха. Святой Дух вдохновляет его, возвышая душу над всеми человеческими чувствами. И сам Бог благословляет исполнителя своих высоких предначертаний. При подобных взглядах, Судьи и палачи тем святее, чем большими варварами они являются. Этот разговор дает представление о характере долгих бесед, которые мы вели с князем К. во всё время нашего пребывания на борту Николая I. На следующий день по выходе из Травимюнде, когда все пассажиры после обеда собрались на палубе, Послышался какой-то необыкновенный шум в машинном отделении, и пароход внезапно остановился. Мы находились в открытом море, к счастью, в то время совершенно спокойном. Наступило глубокое, полное тревоги молчания. Все были поглощены печальными воспоминаниями о недавней катастрофе, и наиболее суеверные проявляли сильнейшее беспокойство. но вскоре пришел капитан и рассеял наши опасения. В машине сломался какой-то винт, который будет заменен новым, и через четверть часа мы двинемся снова в путь. Поздно вечером, перед тем, как разойтись по своим каютам, мы увидели мрачные очертания острова Даго. Здесь недавно, во времена Павла I, произошел потрясающий случай, сказал князь Ка, обращаясь к собравшимся вокруг него пассажирам. «Расскажите, пожалуйста». Один из просвещеннейших людей своего времени, барон Унгер фон Штернберг, объездивший всю Европу, вернулся при Павле обратно в Россию. Вскоре, без всякой причины, он впал в немилость и должен был удалиться в изгнание. он заперся на принадлежавшем ему острове Даго и поклялся в смертной ненависти ко всему человечеству, чтобы отомстить императору, воплощавшему в его глазах весь род людской. На своем уединенном острове барон вдруг проявил горячую любовь к научным занятиям. Для того, как он говорил, чтобы посвятить себя всецело работе, которой ничто не могло бы мешать, Он соорудил высокую башню, стены которой видны с парохода в бинокль. Он назвал ее своей библиотекой и устроил наверху башни фонарь, со всех сторон застекленный, как бельведер, обсерватория, или вернее, светящийся маяк. «Здесь, — говорил барон, — и то лишь по ночам в абсолютной тишине он может работать». Доступ в эту библиотеку имели только маленький его сын и гувернер последнего.